если не считать привидений, пробормотал Джек. Ему показалось, что он услышал шаги, и он быстро обернулся. Ничего, никого. Вся обозримая часть дороги была пуста. Верно, если не считать привидений, согласился Ричард. И я спросил, это значительная вещь, папа? Это самая важная вещь там, сказал он. Тогда какой-нибудь бродяга может забраться туда и украсть эту вещь, — сказал я. Это было не то. Как бы это сказать? Это было не то, о чем я хотел бы говорить, но я боялся, что он заснет. Я боялся воя ветра и скрипа флюгеров в ночи. Он засмеялся, и я услышал, как он налил себе еще немного бурбона из бутылки, стоявшей на полу. — Никто не украдёт это речь, — сказал он. И какой-нибудь бродяга, забравшийся в Эджинкорт, увидит там то, чего он никогда не видел раньше. Он допил свой бурбон, и мне показалось, что он начал засыпать. Только один человек во всем мире может прикоснуться к этой вещи, но он никогда не приблизится к ней речь. Я могу гарантировать это. Единственное, что меня интересует, это то, что эта вещь одинаковая и здесь, и там. Она не меняется, во всяком случае, насколько я могу сказать. Я бы хотел ее иметь, но я не хочу даже пытаться, во всяком случае сейчас, а может быть и никогда. Я могу делать что-то с этой вещью, но в общем я считаю, что лучше будет, если она останется там, где она есть. Я сам тоже начал засыпать, но спросил его, что это была за вещь, о которой он говорил. «Что?» он ответил. — спросил Джек, во рту у него пересохло. — Он назвал это... Ричард смутился, нахмурившись в раздумье. — Он назвал это осью всех возможных миров. Потом он засмеялся. Потом он назвал это по-другому, так как тебе не понравится. — Как? — Это рассердит тебя. — Давай, Ричард, говори. Он назвал это... Ну, он назвал это... каприз филосойера. Ричард почувствовал не злость, а взрыв жгучего волнения. Всё было верно. Это был он. Это был талисман. Ось всех возможных миров. Скольких миров? Одному Богу известно. Долин, гипотетических долин-долин, еще каких-то миров, как полосы, непрестанно поднимающиеся вверх и наружу, по шесту, окрашенному по спирали в разные цвета. Вселенная миров. Многомерный макрокосм миров. И во всех одна вещь была неизменной, одна объединяющая сила, которая была, безусловно, доброй, даже будучи заточенной в этом злом месте, талисман, ось всех возможных миров. И он был капризом Филосойера? Возможно, капризом Филосойера, капризом Джека. Моргана Слоута, Гарднера и, конечно, Надеждой Двух Королев. «Это больше, чем двойники», — сказал он тихим голосом. Ричард брел, глядя на прогнившие шпалы под ногами. Теперь он нервно поднял голову и посмотрел на Джека. «Это больше, чем двойники, потому что миров больше двух. Это уже не двойни, а триады, четверни, кто знает». «Морган Слоуд здесь, Морган из Ориса там, может быть, Морган герцог где-нибудь еще, но он никогда не входил в отель». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказал Ричард покорным голосом. «Но я уверен, что ты все равно будешь говорить», — звучало в его голосе, продвигаясь от чепухи к полному безумию. «Поезд на остров Сибрук отправляется». Он не может войти вовнутрь». «То есть Морган из Калифорнии не может. А ты знаешь, почему?» «Потому что Морган из Ориса не может». «А Морган из Ориса не может, потому что Морган из Калифорнии не может». «Если один из них не может войти в его вариант черного отеля, то ни один из них не может, понимаешь?» Нет. Джек, взволнованный своим открытием, не обратил внимания на слова Ричарда. «Два Моргана или десятки — это неважно. Две лилии или десятки? Десятки королев в десятках миров. Ричард, подумай об этом! Десятки черных отелей. Только в других мирах это может быть черный увеселительный парк или черный гараж, или я не знаю что. Но Ричард...» Он остановился,